Первое. Разбуженный Клауберг потянул тяжелую белую руку к часам, которые с вечера положил на стул возле постели. Золоченные стрелки показывали час настолько ранний, что невозможно было не выругаться по поводу пронзительно визгливых ребячих криков. «Что это?» Какая надобность выгнала на улицу шальных итальяшек еще до восхода солнца? Обычная их национальная бесцеремонность? Но тогда почему в мальчишеской разноголосице, образуя пеструю звуковую смесь, слышались и восторги и удивления, и Клаубер готов был подумать, что даже и страх? «Пешеканы! Пешеканы!» С ударениями на первом и третьем слогах выкрикивали мальчишки за распахнутым окном «Пешекане! Пешекане!». Увы Клауберг не знал итальянского. В памяти его застряло каких-нибудь несколько десятков здешних слов. С тех пор, когда он расхаживал по землям Италии, хотя, как и ныне, в партикулярном платье, но не скрывая горделивой, Выправки офицера Сс было это давно добрую треть века назад, и с тех давних дней многое, очень многое переменилось. Но прежде всего переменился он сам Уве Клауберг. Ему стало не двадцать восемь бодрых, сильных, веселых лет. А вот уже исполнилось целых шесть десятков. Нельзя сказать, что в связи с возрастом бодрость покинула его. Нет, на это он жаловаться не будет. В общем, ему живется неплохо. Беда только в том, что через всю его послевоенную жизнь отчетливой постоянной линией прочерчивается ожидание чего-то такого, чем... Все однажды и кончится, что оно такое, трудно сказать и трудно представить его себе в конкретности, но оно существует. Оно где-то стережет Уве Клауберга и не дает ему жить в прежнюю уверенную силу. При таких криках, которые слышны там за окном в те былые годы, он вскочил бы. подобно взведенной боевой пружине. Тогда его все-всюду интересовало. Все для него было любопытным, все хотелось увидеть, услышать, тронуть рукой. Теперь, лежа в постели на влажноватом от теплого морского воздуха белье, он курил невкусную итальянскую сигарету и... Вглядываясь в белый потолок простенькой комнатки дешевого приморского пансиона, принадлежавшего лигурийскому рыбаку, лишь старался припомнить, что же могут означать выкрикиваемые мальчишками слова. «Пеша. Это, кажется, рыба. Акана. Собака. Значит, что?» Собачья рыба? Рыбья собака? И все-таки натура себя оказала, она подняла Клауберга на ноги, тем более, что за окном кричали уже не одни мальчишки, а в общую шумиху ввязались взрослые мужчины и женщины. Отодвинув легкую цветастую штору, он увидел крохотную площадь, окруженную двухэтажными домиками, которую вчера за поздним временем толком не разглядел, прямо перед его окном располагалась лавочка с выставленными на тротуар обычными итальянскими товарами, бутылями вина, банками консервов, грудами овощей и фруктов, по зеленому с фестончиками тенту под общей вывеской, Алиментари, то есть пищевые продукты, были разбросаны слова пана, фокачча, салуми, которые Клауберг прочел как хлеб, пшеничные лепёшки, копчёности, колбасы. Но самое главное было не в лавочке, а перед лавочкой. Перед ней в густом людском скоплении стояли двое в одежде рыбаков. И держали один за голову, охваченную веревочной петлей, другой за хвост, проткнутый железным крюком длинную, почти двух метров, темно-серую узкую рыбину с белым брюхом. Но как он, увы, Клауберг, сразу-то не догадался, что означают слова «рыба» и «собака, сведенная воедино». «Это же акула!» «Акула?» Когда, проделав свой обычный утренний туалет и просматривав фотоснимки в итальянской газете, подсунутой ему под дверь, он часа полтора спустя вышел к завтраку, накрытому на терраске, пристроенной к дому со стороны моря. Крупная, упитанная хозяйка с огромными черными глазами под общей черной полосой бровей – Смуглая и подвижная тотчас воскликнула. «О, сеньор, это ужасно!» «Ужасно, то есть трибеле!» И, конечно, сеньоры, он понял. Но дальше его познания в чужом языке не шли. Усмехнувшись горячности хозяйки, он пожал плечами и принялся за еду. Хозяйка не унималась. Она все говорила и говорила, размахивала руками и хлопала ими себя по внушительным бедрам. Кроме Клауберга на терраске была еще одна гостья, молодая женщина с мальчиком лет четырех-пяти, которого она держала на коленях и кормила кашей. — Мадам! — заговорил, обращаясь к ней наугад по-английски Клауберг. — Прошу прощения, но не смогли бы вы перевести мне то, что так темпераментно излагает эта сеньора? — Пожалуйста, — охотно откликнулась женщина. Она говорит, что это ужасно акула в здешних местах. Это значит, что теперь с побережья убегут все постояльцы. И тогда хоть пропадай. так как главный свой доход здешние жители получают от сдачи комнат на летний сезон. Если этого не будет, им останется одно — ловить рыбу. От продажи рыбы на берегу моря много не выручишь. А что, разве акул здесь раньше не бывало? Никогда. Первый случай. В местечке все встревожены и напуганы. Женщина говорила по-английски хуже, чем он, Клауберг, и с еще более отчетливым акцентом, но, тем не менее, ему никак не удавалось определить по ее губру, какой же она принадлежит национальности. На Лигурийское побережье в купальный сезон съезжаются люди со всей Европы. Одни, которые побогаче, предпочитают Ривьеру. С шикарными дорогими отелями на самом берегу. Другие, менее состоятельные, забираются сюда в селение восточной Альбенги. Клаубергу было известно, что поселок Вариготта, где он остановился, один из самых нефешенебельных. Кроме песчаного пляжа, загроможденного камнями, до да морского воздуха которого, правда, сколько хочешь, здесь ничего другого и нет. Нет казино, нет всемирно известных ресторанов, нет крупных отелей, только дома рыбаков до да множества небольших грязноватых пансионов. Ни англичане, ни французы, ни тем более американцы сюда не ездят. Разве лишь скандинавы, да расчетливые соотечественники Клауберга, западные немцы. Молодая женщина – это, конечно, не немка. Может быть, норвежка? Или финка? Завтракая, он то посматривал на нее, то вглядывался в тихое море. От береговой линии в морскую лазурь тянулся мол, сложенный из угловатых каменных глыб. Какие-то двое, перепачканные визвездки, закидывали с него удочки – По пляжу, вправо и влево от мола, в пестрых купальных костюмах бродили любители ранних морских ванн. Одни еще только готовились броситься в лениво набегавшие зеленые волны, другие уже валялись в грязном, полном мусоропеске, перемешанном с гравием, и подставляли свои тела утреннему солнцу. Метрах в пятидесяти от воды по берегу пролегала автомобильная дорога, по которой накануне вечером Клауберг прибыл рейсовым автобусом из Турина в Савонну, а метрах в десяти за автомобильной дорогой поблескивали рельсы электрички. В ее вагоне он из Савоны ехал в эту неведомую рыбачью варигонту. «Перестань». Услышал Клауберг, и ему показалось, что он даже внутренне вздрогнул от неожиданного в этих местах русского слова, брошенного молодой женщиной-ребенку. «Ты меня измучил. Иди побегай. Встречай папу. Вон он идет». С берега от каменного мола, размахивая мокрым полотенцем, к веранде подымался молодой, одних лет с женщиной невысокой, Остроносенький, одутловатенький. Клауберг поручился бы, что и не русский, и не итальянец, а типичный мюнхенский бюргерчик. Подсаживаясь к столу, он ответил ребенку по-русски, затем заговорил с женщиной по-итальянски. Она также бойко отвечала ему то по-русски, то по-итальянски, и Клаубергу оставалось и дальше ломать голову, кто же они, эти молодые люди, уверенно говорящие на нескольких языках. Мешая итальянские слова с немецкими, которые кое-как понимала пышная сеньора хозяйка он поблагодарил ее за завтрак, сказал, что обедать не будет, но на ужин рассчитывает, и отправился побродить по Вариготте. Он прошел всю главную улицу, которая тянулась вдоль моря, заглядывая по дороге в витрины кафе и магазинов, останавливался возле киосков с газетами и журналами, пробегал глазами заголовки в немецких и английских изданиях. Ничего в мире нового. Ничего особенного, кроме того, что уже всем известно. Война в джунглях Вьетнама. Перевороты в бесчисленных государствах Африки. То там, то здесь, так сказать, рука Москвы, очередная встреча партнеров по НАТО, новое явление свету не то голландской, не то бельгийской пройдошливой бабы, которая уже не первое десятилетие выдает себя за Анастасию Романову, якобы избегнувшую большевистских рук дочь последнего русского царя. Красивые женщины двигались, обтекая Клауберга слева и справа по тротуарам. Были среди них и немки. Он слышал родную речь. Он слышал, как одна говорила другой. «Маме хотелось, чтобы я поехала в Ниццу, а отец пожадничал, послал меня сюда. Если бы он только знал, какая здесь грязь в пансионе. Боже мой, просто никакие!» «Итальянцы!» – ответила ей вторая. «Чего ты от них хочешь?» Клаубер должен был найти пансион с названием «Вилла Аркадия». Он хотел сделать это самостоятельно, никого не расспрашивая о дороге. Он шел и шел, а на побережье такой виллы все не было и не было. Тогда он пересек автомобильную дорогу, за нею рельсы электрички, вступил в зеленые узкие улицы, поднимающиеся на поросшие лесом и кустарником прибрежные холмы. Спросить все-таки пришлось. И кто-то из встречных, спешивших с пляжными корзиночками к морю, указал ему то, что он разыскивал. Вилла Аркадия стояла неподалеку от виллы А владельце Аркадии Клауберг вопросов не задавал. Он давным-давно знал его. Он знал этого человека еще по чудесному баварскому городку Коубургу, который стоит на приятной глазу и сердцу Клауберга баварской реке Ийце. Время идет, и трудно сказать, кого Клауберг увидеть сегодня, но тогда, в те давние-давние времена, это был худенький, сероглазый русский мальчик Петя Сабуров, сын русского сановника после революции, бежавшего в Германию от большевиков. Отец Петь вместе с генералом Вискупским. Мужем знаменитой русской певицы Вяльцевой служил в Кобурге одному из двух главных претендентов на утраченный Романовыми русский престол – великому князю Кириллу Владимировичу. Отец Увы Клауберга тоже какое-то время служил у этого неудачливого кобургского императора России. Но если старый Сабуров занимался дворцовыми интригами в покоях императорской виллы Эдинбург, то старый Клауберг ведал конюшней при этой же Вилле. Дети Петр и Уве дружили, учились друг у друга языку. Петр немецкому, Уве русскому, а позже. о позже было много разного очень много клауберг прошел мимо виллы аркадия всматриваясь в ее окна в заросший кустами двор на террасах в плетеных старомодных креслах сидели постояльцы того кто был некогда пеей сабуровым читали книги Тихо беседовали друг с другом. Самого Пети Петра, видно, не было. Чем-то, несомненно, занят, о чем-то раздумывает, строит свои планы. Ему и в голову не придет, что же ожидает его в самом недалеком будущем. Что принес ему, приехавший, не столько из дальних далей, сколько из дальних времен, его старый друг, товарищ. Соратник. Увы, Клауберг. Клаубергу было известно, его снабдили необходимыми сведениями, что Сабурова ныне нет, как не было его уже и в начале тридцатых годов. После войны Петр вторично, или даже чуть ли не в третий раз, изменил свое имя и свою фамилию. Он отыскал в семейных бумагах. Упоминание о прапрабабке, итальянке, во времена не то Грозного, не то Петра Великого, заехавшей в Россию, и вот русский человек, десятилетиями стыдливо прятавшийся под немецкими одеждами, ныне существует в мире под фамилией той легендарной прапрабабки. Надпись на фронтоне его заведения так и объявляет каждому: "Вилла Аркадия, владелец Умберто Карадонна". Час спустя они, Умберто Карадонна или Петр Сабуров и Уве Клауберг, сидели друг перед другом во флигельке, так сказать, виллы. разделенные столом, на котором живописно располагались зеленый кувшин с вином и два таких же зеленых стакана. Ничто в трех тесных комнатках не напоминало о прошлом сеньора Карадонны, о том, как писал он в Кобурге стихи, посвящая их русским монархам, о том, как позже, избрав хлесткий псевдоним, публиковал, антисоветские романы, и как с этими романами под мышкой вступил в отряд гитлеровских охранников, о том, как еще позже стал специалистом русского искусства сначала в ведомстве доктора Розенберга, а затем и у самого Гитлера. Если бы они сейчас оба вновь надели одежды военного времени, то против Штурмбанфюрера Сс, то есть майора Клауберга, сидел бы вольнонаемный специалист Гофман, осенью 1941 года они вместе под водительством господина фон Хольста, так сказать, знатока Ленинграда и Советского Союза, и, по личному приказанию доктора Ганса Поссе, директора государственной Картинной галереи в Дрездене, которому, в свою очередь, это поручил лично Гитлер, прибыли на тяжелых военных грузовиках под Ленинград, чтобы, как только бывшая царская столица будет взята немецкими войсками, организовать отбор, упаковку и вывоз из нее в Германию, наиболее ценных произведений искусства. Вольнонаемный специалист Гофман помнил, Петербург дореволюционный. Он был тогда совсем маленьким мальчиком. В его памяти остались красоты Невских набережных, городских парков, площадей. Он вспоминал о каких-то чудесных кондитерских на Невском проспекте и с нетерпением ждал вступления в город с своего детства в город, где отец его был когда-то богатым и сильным, имел собственный автомобиль, что в те времена служило признаком необыкновенной общественной значительности человека. Штурмбанфюрер и вольнонаемный специалист поднимались на Белую башню в бывшем царском селе. Вольнонаемный специалист рассказывал штурмбанфюреру о Петрограде, пытался указывать ему на какие-то здания, задернутого дымкой города, но... Штурмбанфюрер там особенного не видел, только эту дымку, да черные клубы от разрывов снарядов и ответных пушечных выстрелов. Теперь, спустя более четверти века после тех дней, они с трудом узнали друг друга. Сабуров, говоря по правде, нисколько не обрадовался появлению друга детства и соратника по походу под Ленинград. Да Клауберг не ожидал от него никакой радости. Чему радоваться? Каждый знает, что подобные встречи происходят совсем неспроста. Бывший русский Сабуров, он же немец Гофман, ныне итальянец Карадонна, не мог не догадаться, что от него кто-то чего-то ждет и чего-то потребует, устами появившегося из небытия Клауберга. Ему ведь не тридцать, не сорок, а тоже за шестьдесят. Он хочет спокойно дожить свою жизнь. У него жена, черноокая сеньора. Тут в этих местах все черноокие. Два здоровенных парня... родившихся после войны, милейшая синьорина, дочь лет пятнадцати. Все они по очереди заскакивали в комнату взглянуть на незнакомого гостя, и Клауберг мог их хорошо рассмотреть. Понимая, что в семейной суете необходимого разговора не будет, он предложил пройтись, но... Сабуров тоже, конечно, понимал, для чего Клаубергу надобна такая прогулка, и все тянул. Предлагал выпить вина, жаловался на печень, говорил о каких-то пустяках. — Чудесное место Вариготта, говорил он с тревогой, вглядываясь в своего нежданного гостя. Когда-то здесь неведомо почему осели сарацины. Ты заметил, наверное, как смуглы здешние жители, какие диковатые у них глаза? От предков вспыльчивый, взрывчатый, того и гляди, пырнут ножом. А какова архитектура? Если отъехать на лодке в море и обернуться к берегу, просто удивительно. Не Италия, а скорее Алжир или Тунис. В старой части поселка понятно, домики без окон, прилеплены один к другому с плоскими кровлями, Этот стиль называют стилем Мориско по имени Морисков тех самых мавританцев, которых изгнали из Испании. Клаубергу давно была известна эрудиции человека без родины, и он знал, что если его не остановить, рассказом подобного рода не будет конца. Э -э, Петр, э -э, то есть, как тебя, Умберто, Сказал он, вставая из-за стола. Надо пройтись. По извилистым тропинкам Меж камней и кустов Они, не спеша и без слов, Чтобы не сбиваться с дыхания, Поднялись на один из господствовавших Над побережьем, над поселком, Крутых холмов. Спугнув ящериц, Клауберг опустился на иссушенную солнцем каменистую землю и пригласил Сабурова сделать то же. Несколько минут они сидели молча, вглядываясь в зелено-голубую мягкую морскую даль. Разноцветными точками по ней были разбросаны парусные лодки, моторные катера, яхты, а совсем возле горизонта с запада на восток шел серый военный корабль. Даже без бинокля можно было определить, что это или линкор, или крупный крейсер. Как думаешь, Чей? спросил Клауберг. «Э, два варианта: или итальянский, или американский. Идет в Ливорно. Скорее всего, американский. В Ливорно у них база. Помолчав, Сабуров добавил: Но «Ну, вообще-то возможен и третий вариант. последнее время по Средиземному морю стали бродить советские корабли. Какой-нибудь Марат или Октябрьская революция. Марат, ты забыл, что ли, еще при нас с тобой сел на грунт в Кронштадте? А им ничего не стоит построить новые, у них ничем не ограниченные возможности. Россия – самая могущественная страна. Война доказала это. Ого! Клауберг засмеялся. «В сеньоре Карадонне, в Герри Гофмане вдруг заговорил товарищ Сабуров». «Нельзя не быть объективным, особенно в наши с тобой годы, ув. Вы, немцы, не были объективными, когда начинали войну против России в сорок первом году. Одно дело... Желать чего-то, другое дело считаться с возможностями для осуществления своих желаний. У вас этих возможностей не было. Да, впрочем, и не могло быть. До войны далеко не каждый понимал, что Россия – страна будущего. Еще надеялись ее победить или приручить. Сравнительно легко побеждаются страны отрехлевшего строя. «Одрехлевшего народа, скажем, Англия?» — вставил с усмешкой Клауберг. «Да, скажем так», — согласился Сабуров. «Вполне подходящий пример». «Но тогда почему же мы, немцы, ее не победили?» Клауберг откинулся спиной на землю, все с той же усмешкой смотрел в небо, где, оставляя белый след в голубизне, стрелой рассекал воздух сверхзвуковой истребитель». Да потому, что вы полезли на Россию, с раздражением воскликнул Сабуров, иначе от этой Англии не осталось бы и мокрого места. Так-так. А почему же тогда и господин Сабуров-Гофман вместе с нами полез на Россию? Потому что в те времена он был так же глуп, как и ваш фюрер. Клауберк сел, всматриваясь в раскрасневшееся лицо Сабурова. Слышал бы эти речи штурмфюрера Гофмана группенфюрер Гиммильхебер. А группенфюрера Гимельхебера, нашего блестящего генерала Сс. Мы с тобой, увы, закопали в Александровском парке царского села. поблизости от так называемой могилы Гришки Распутина. А во-вторых, к чему ты вспоминаешь штурм штурмфюрера? Я вышел из войск СС еще до войны с Советским Союзом. И если пошел туда, в Россию, то не военнослужащим, а вольно наемным. Слушай, увы. Сабуров расстегнул на груди рубашку, подставляя тело солнца. Ты приехал неспроста. Чего-то тебе от меня надо. Чего? Говори, я слушаю. Клауберг закурил сигарету. Да, Петр, я приехал неспроста. Ты прав. Мы должны с тобой снова отправиться в Россию. Сабуров очевидно, приготовился ко всему, он, видимо, ожидал чего-то сходного с этим, а, может быть, именно этого на лице его не было, ни изумления, ни испуга, ничего. «Мы в ней уже были», — ответил он сухо, — «как в первый раз, так и во второй нам никто там не обрадуется». Ты хочешь шутить, а это не шутка. А что же это? Деловое предложение. Чье? Одно очень солидное издательство. Оно в Лондоне. Хочет издать несколько альбомов старого русского искусства. Вспомнили тебя. Ты же знаток. Вряд ли есть кто равный тебе. Я хорошо помню, как о тебе отзывался доктор Карл Вейкерт в Берлинском государственном музее. А что он сам-то понимал в искусстве России, твой Вейкерт. Сабуров досадливо поморщился. Ну, все-таки он же заведовал античным отделом. Словом, Петр, это очень и очень интересное перспективное дело. И имей в виду. День нежное. Ну, на жизнь мне и тут хватает. Я не круп, заводы скупать не собираюсь. Содержу эту Аркадию. Она кое-как оправдывает себя и дает кое-что на жизнь моей семье. И достаточно чужого, так называемого, жизненного пространства мне не надо. Восточных рабов тоже. «Ах, группенфюрер Гиммельхебер, ах, группенфюрер Гиммельхебер, где вы?» Клауберг рассмеялся. «Я знал тебя, Петр, как выдающегося упрямца, такой, как ты и сейчас, как-то в русском кинофильме. Каким ты был, таким остался?» «Тебе нужно время. Подумай. Денька три, но не больше». Тысячи семей из промышленного, загроможденного заводами фирмы «Фиат» приземисто-массивного Турина, спасаясь от городской каменной жары и духоты, устремляются с наступлением лета поближе к морю, на Лигурийское побережье. Женщины и дети обретают там, как бы второй дом, мужчины же, мужья и отцы, наезжают к семьям по воскресеньям. Дорога, благо, не слишком дальняя притом проходит по ласкающим глаз приятным местам. На всем пространстве северной провинции, которая носит название Пьемонт, человек видит лесистые холмы с древними замками на вершинах, тоннели в склонах холмов, глубокие обрывы с быстрыми речками внизу и с перекинутыми через них. среди неярких спокойных красот люди мчатся в машинах до савоны а от савоны сворачивают кто направо кто налево по берегу моря отыскивая для себя то что придется по вкусу и вместе с тем будет соответствовать содержимому кармана семья антоионе вот уже второй десяток лет подряд снимает несколько комнат в пансионе аркадия у любезнейшего сеньора Карадонны. Далекая, очень далекая родственница этого господина жила в России при очень давних российских царях. Хозяин Аркадия хорошо владеет русским языком, нисколько не хуже, чем итальянским, а это так кстати семье Антониони, потому что жена Сальваторе Антониони, сеньора Мария, родом из России. Отец у нее итальянец, мать полурусская, полугречанка. В начале двадцатых годов они выехали из Советской России, но сеньора Мария, которой тогда было, может быть, шесть, может быть, восемь лет, все вспоминает Одессу, где жили ее родители и где она родилась. Все видит в мыслях одесские улицы с удивительными названиями. Большой фонтан, Молдаванка. Ришельевская и любит, очень любит, встретив русского, поговорить на русском языке. И внимание это свое на пансион сеньора Карадонны она обратила лишь потому, что увидела слово «Аркадия», которое напоминает ей приморское местечко в Одессе, точно с таким же названием. При всем при том, что мать сеньора Марии была... Полурусской. Сеньора Мария не унаследовала от нее ни российской раздумчивости, ни северной неторопливости, ни скупости на слова. Она заводила знакомством мгновенно и обожала собеседника, который мог бы слушать ее часами. Муж ее, сеньор Антониони, избегал поэтому бывать дома. Едва возвратясь из страхового общества, где служил экономистом, он тотчас исчезал с приятелями в бесчисленных туринских траториях, и беттеллх. Обывая здесь на взморье с утра до вечера просиживал среди камней, уверяя всех, что ловит рыбу, но никогда, никакой рыбы домой не приносил. Дети, сын и дочь, которым было уже... Каждому по тридцать имели свои семьи. Родители посещали нечасто и не слишком-то баловали общительную мать разговорами. сеньора Мария яростно кидалась на свежего собеседника. Рукав Клауберга затрещал под ее цепкими пальцами, когда Сабуров Карадонна привел своего нежданного гостя поужинать к общему столу пансиона. она затараторила как сойка наткнувшаяся на гнездо синичек сеньора мария остановил ее сабуров сеньор понимает по русски можете доставить себе удовольствие в душе он потешался над клаубергом на которого как предвидел сеньор антонио не должна была обрушить сокрушающий поток слов «Так, конечно, и произошло. Престарелая дочь Одессы уселась напротив Клауберга и заговорила. «О, жаль, что сейчас нет моего Сальватора. Он ловит на море рыбу, но он придет, и вы увидите какой-то замечательный человек. Он тоже понимает по-русски. Он научился у меня. Он очень смешной». Ему мало знать значение слова. Он непременно хочет узнать, а почему это так называется. Почему по-русски человек – это человек, а собака – собака. А откуда я знаю, почему? Когда стол – стол, то это потому, что он стоит. А собака? Нет, с ним невозможно. как я только смогла прожить эти тридцать с лишним лет, как все выдержала. Я святая. Можете себе представить, когда пришли немцы, эти вонючие нации, он связался с партизанами. Кругом нация, у нас спрятаны бомбы. Представляете? Потом он ушел в горы. Я знала, где он сидел со своими дружками. Я носила ему туда еду, но это было опасно. «Меня могли выследить! Вы не знаете!» «Нет, вы не можете знать, какой это народ! Немцы!» Клауберг слушал с улыбкой. Ему было забавно простодушная пожилая итальянка. Ее ругательства по адресу немцев его не смущали. В свое время он слышал и не такое. Он только сказал «Нет, почему же я не знаю?» какой-то мере они известны и мне, тем лучше. Да въешься на меня, не смотрите, я уже успела поужинать. Да-да. А когда явится Сальваторе, поужинаю еще разок. Вместе с ним я себя не обижу. Да, так вот. Они хоть и не выследили меня, но все-таки заключили в лагерь. Я просидела несколько месяцев. Ох и свиньи же эти нации. Когда все кончилось... Война, партизаны, немцы. Я сказала Сальваторе, хватит тебе твоей политики. Это немыслимо. Или я, или политика. У нас дети. Подумая о их будущем. А он, знаете, что в ответ? Потому, говорит, и занимаюсь политикой, что как раз думаю об их будущем. Смотрите, какой идейный, какой беспокойный человек. Ах! как-то мы отправились с ним в Милан. Так что вы думаете? Он весь вечер протолкался возле памятника Виктору Эммануилу II на площади Дуомо и проболтал с такими же ненормальными, как он, о политике. Вы же должны знать, что вокруг этого памятника всегда дебаты. Но, впрочем, сказал Сабуров, я там тоже бывал и не однажды. Там говорят об экзистенциализме, о непорочном зачатии, об Иисусе Христе, о чем угодно, только не о современных проблемах. Мало ли что с чего начинается, сеньоры. Чем кончается, вот вопрос. Бывает хорошо начнется, а кончится очень скверно. Иисус Христос, говорите. А Иисус Христос был почти коммунистом, А чем кончилось его движение? Ватиканом. Мировым мошенничеством. Страшно подумать. Так что этот разговор длинный. Что такое о чем угодно и что такое проблемы современности. Вот, пожалуйста, вам история. У нас в доме в Турине есть семья вроде нашей, только молодая. Он, видите ли, итальянец, марксист, а она русская. Он там в России чему-то учился, встретился с ней, полюбили друг друга. Она приехала в Италию, и что вы думаете? У них уже ребенок, ему уже пять лет. А они до сих пор спорят по политическим вопросам. Начнут, может быть, с того, что ему хочется спагетти или пиццы, а ей московских щей, а закончат тем, что он с ее точки зрения обыватель – «Они сейчас тоже в Риготте?» – спросил Клауберг, вспомнив молодую женщину, которая утром кормила кашей мальчика и переводила ему Клаубергу на английский слова хозяйки пансиона об акулах. «Да-да, «Э, конечно, они живут у рыбака. Этот рыбак – потомок сарацинов, и жена у него сарацинка. Совершенно дикая женщина!» Какой-то иностранец года два назад погладил ее вот по этому месту. Так можете себе представить, она его сгребла в охапку, здоровенное бабище, и выбросилась с веранды на пляж. Муж начал было извиняться перед тем иностранцем, так она с такой силой хватила своего супруга сковородкой по голове, что тот, бедняга, две недели не мог подняться с постели. «Я как раз тоже остановился в их пансионе», — сказал внутренне веселясь Клауберг. «Значит, это опасно». «Ну, почему опасно? Не надо лазить к ней под юбку, и все будет хорошо».